Максим умер в темном переулке и очнулся в мире культиваторов дао где сила решает все. Здесь властвуют мастера культивирующую силу энергии янь, энергии жизни, которой подчиняется весь мир. Но в его теле пробудилась чистая инь, сила из проклятого ущелья, которую боятся даже великие мастера. Ведь это сила смерти, холода и безмолвия, сила, которая не должно существовать среди культиваторов. Если об этом узнают, его уничтожат. Если он не научится ее контролировать, она уничтожит его сама. Чтобы выжить, Максиму придется скрывать свою природу, учиться быстрее других и идти путем, который никто в этом мире не должен был пройти.